Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой привешалки. Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить.